Глава восьмая. Уничтожение. Тарас, недалеко от Соликамска, некоторое время спустя. Если бы кто-то посмотрел на эту картину со стороны, то мог бы подумать, что в снегу лежал труп. Хотя, по сути, так оно и было. Ведь Тараса уже давно нельзя было назвать живым. И в данный момент он на протяжении уже нескольких часов не двигался и ждал возвращения разведчиков. Нужно выслушать всё, что они скажут, а уже после браться за дело. Наконец, позади него послышались стихи и шаги, и спустя несколько мгновений один из мужиков, с которым его познакомили только несколько дней назад, появился рядом и начал докладывать. «Командир, информация оказалась верной. Здесь действительно базируется группа чистильщиков. Четверо патрулируют местность в трёх километрах к востоку, остальные находятся в двухэтажке прямо по курсу. Думаю, внутри их не меньше восьми». Тарас кивнул и продолжил наблюдение. Было заметно, что парень испытывает некоторый дискомфорт от своей руководящей должности. Вот разведчику, например, было всё равно. Дали приказ, он его выполняет. Всё просто. Но, ну, может, только слегка напрягало, что главой их отряда поставили говорящего зомби. С другой стороны, по нынешним временам было бы странно чему-то удивляться. «Других точно нет», — решил уточнить Тарас. К тому же парень немного нервничал из-за того, что сегодня впервые в одиночку столкнётся с чистильщиками. Тут уже не понадеешься на Наила и Олега. Скорее, самому придётся мужиков прикрывать. Хорошо, хоть Шуэлана серьёзно прокачала его, и теперь он не сомневается, что спокойно расправится с двумя-тремя противниками. Но восемь — это может быть выше его сил. Несколько часов наблюдали, никаких движений. Только в окнах периодически мелькают. Но если прикажешь, можем продолжить наблюдение. Правда, скоро стемнеет, и уже мы будем в уязвимом положении. Приборы ночного видения есть только у двоих. «Нет, всё хорошо, начнём действовать сейчас», — остановил его Тарас. «Оссилите патруль». Разведчик ненадолго задумался, после чего покачал головой. «Видимость, конечно, хорошая, но если не убьём их сразу, когда они ещё будут на приличном расстоянии, то нам конец. В ближнем бою против этих монстров трудно совладать. У обычных людей есть шансы только при мощной огневой поддержке, но ну или используя элемент внезапности». «Понятно. Тогда действуем, как изначально договаривались». «Я атакую, вы прикрываете. Если всё станет совсем хреново, уходите к снегоходам. Мне-то всё равно, я уже мёртв, а вот у вас ещё будет шанс на выживание». «Спасибо», — искренне поблагодарил разведчик, после чего начал отползать на подготовленные в лесу позиции. Спустя минут двадцать он получил от команды сигнал готовности. Больше не было смысла скрываться. Наоборот, хотелось бы, чтобы чистильщики сами вышли из укрытия и открылись для прицельной стрельбы — Поэтому Тарас бодро поднялся на ноги. А вместе с ним из снега показались еще три десятка мертвецов. Причем не просто мертвецов. Каждый из обращенных был бывшим псиоником. Они вместе с Наилом все три месяца собирали эту небольшую армию. Теперь пришло время проверить их в деле. Тарас в открытую пошел к зданию, на которое указывал разведчик. По идее, через несколько десятков метров его должны будут засечь и начать предпринимать какие-то действия. Надо только дождаться. И это им ещё повезло, что только у Наила и Тейса есть мощные сенсоры на наручном компьютере. У остальных радиус действия 300-400 метров, не больше. «Командир, они выходят! Патруль тоже резко побежал в нашу сторону!» Семён с Шейланой как-то синхронизировали человеческие рации с масками бывших чистильщиков, поэтому слова разведчика Тарас услышал у себя в ухе. «Не дайте им зайти мне за спину!» Зачем-то произнёс парень, учитывая то, что был окружён подконтрольными зомби, которые и сами успешно следили за периметром. Тарас не понимал, откуда такое волнение. Даже перед смертью, увидев перед собой тысячи мертвецов, он не волновался. Хотя, может, тогда он понимал, что точно умрёт. Тут же шансы были у обеих сторон. Спустя секунд 30 из здания действительно начали выходить чистильщики. Часть из них была без масок, что позволило приметить несколько людей, которые стали все чаще появляться в рядах разумных мертвецов, сказывались большие потери среди личного состава, вот и приходилось набирать из того, что есть. Тарасу это было только на руку. Если их сделали чистильщиками совсем недавно, значит, они, вероятнее всего, являются слабейшим звеном. Этим определенно стоило воспользоваться. Между тем, чистильщики приблизились к нему на расстояние десяти метров. С одной стороны, они были явно напряжены неожиданным появлением неизвестного коллеги, а с другой стороны расслаблены. Всё-таки Тарас был один, а их восемь, и ещё четверо скоро присоединятся к вечеринке. «Ты кто такой?» — спросил один из чистильщиков. «Кто командир? Из какой группы? Как оказался рядом с нашей зоной влияния?» Тарас уже думал начать разговор, чтобы выбрать лучшую позицию или ввести их в заблуждение Но следующую секунду раздалось множество одиночных выстрелов, которые разнесли головы тех чистильщиков, кто не озаботился надеванием маски. 3 Отличная работа снайперов. Следом десяток подконтрольных дрессировщику телепатов разом притянули к своему хозяину еще двоих противников, чем-то раз сразу же воспользовался, ловко обнажив два клинка и обезглавив обоих. Дальше все тоже шло как по маслу. Танки прикрывали бывшего чистильщика, лекари использовали вспышки, чтобы ослепить врагов, А не давали им предпринять хоть какие-то защитные действия. Чуть больше продержался только инопланетянин, который, скорее всего, был тут за главного. Он даже умудрился убить девятерых подконтрольных Тарасу зомби-псиоников. Но всё же после того, как все остальные набросились на него и содрали маску, парню удалось пронзить клинком его голову. Чистая победа. Влад, недалеко от Перми, приблизительно то же время. Телепат действительно волновался за жизни своих людей, которые за последние месяцы стали ему новой семьёй. Именно потому он так тяжело переживал смерть шестерых охотников, погибших в недавней схватке с избранными. Вот и сейчас им всем пришлось разделиться. И больше всего Влада беспокоила группа, которая направилась вместе с Тарасом. Он помнил его при жизни и не представлял, что этот парень способен взять командование на себя. А ведь его ошибки могут стоить жизни его парням. Одно хорошо. Им досталась самая небольшая группа чистильщиков. К тому же Олег попытался успокоить его, сказав, что на данный момент Тарас, если и уступает им по силе, то совсем немного, так что они просто обязаны справиться. Впрочем, ладно. Сейчас у него своё задание, которое необходимо выполнить с минимальными потерями, а лучше вообще обойтись без них. «Владюш, когда атакуем?» Рядом послушался голос Марины, которая стала постоянной спутницей телепата. «Я же просил не называть меня так, когда мы не одни», — хмуро ответил он. Мужики, сидевшие напротив, заулыбались. «Прости, но всё же...» «Мы не будем атаковать», — ответил он, после чего обратился к своему заму. «Кирь, вы всё сделали, как я просил? Дроны подготовили?» «Всё готово, командир, не беспокойся». «Хорошо. Сегодня мы не потеряем ни одного члена нашей семьи». Сегодня они решили попробовать новую тактику, которую не было смысла использовать против обычных мертвецов. С ними всё было намного проще. А когда против тебя выходит группа из 42-х чистильщиков, приходится включать смекалку. ну что сказать, Влад сам напросился на сражение с одной из самых сильных групп, так чего теперь жаловаться? Охотники разделились на 6 групп по 10-12 человек. Почти половина солдат переквалифицировались в снайперов, Так как в сражении с мёртвыми псиониками, избранными и чистильщиками, людям выгодно было атаковать именно с дистанции. И ни в коем случае не бросаться против них в ближний бой. Даже если ты очень крутой профессионал, который занимался боевыми искусствами всю жизнь, тебя всё равно порвут, так как они попросту быстрее и сильнее. К тому же не надо забывать, что они сражаются против мёртвых, а им обычные ранения не страшны. Кирь, какой дорогой они идут. «Вроде как в нашу сторону, но точно сказать не могу. Эти черти могут повернуть в любой момент». Охотники уже несколько дней следили за этой группой чистильщиков, используя способности Льва Михалыча. Олег настоял на том, чтобы они взяли старика с собой. Впрочем, Влад был совсем не против, так как сильный и ищуйка им очень пригодился бы. Как только стало понятно, в какую сторону они двигаются, Влад с несколькими командами двинулся далеко вперёд и приготовил на их пути ловушки. Теперь оставалось надеяться, что мёртвые не повернут в другую сторону. И пока всё было хорошо. Чистильщики шли прямо на их группу. «Готовность?» — ещё раз уточнил Влад. 10 минут», — ответил заместитель. «Готовьте дроны и снайперов. Как только они попадут в ловушку, остальные группы должны сразу сорваться с места двигаться на помощь. Но не раньше. Чистильщики не должны заметить западни. Кирь, проследи». «Есть!» Чистильщики показались через 15 минут. Шли расслабленные немного разрозненно, а значит, ловушку всё-таки не засекли. На самом деле, охотникам немного повезло с тем, что последние несколько часов идёт достаточно сильный снег, который уже засыпал следы людей. Стоило мертвецам сблизиться с помеченным фонарным столбом, как наш подрывник Павлик запустил серию взрывов, подорвав мертвых инопланетян. Грохот, конечно, был просто невероятный. На секунду Владу даже показалось, что она глох Так сильно он отвык от громких звуков. Следом пошли дроны, которые подлетели к месту побоющей и сбросили сверху десятки гранат, добивая тех, кто ещё был в норме. Затем шёл черёд двух групп со снайперами и энергетическими пушками. Их целями были мёртвые танки, которых оказалось всего шестеро. Нет, их могло быть и больше. Но после того, как видимость снова стала нормальной, на ногах оставались только шестеро. А вот тут план всё-таки дал небольшую осечку. Пули маски не пробивали — от энергетических залпов чистильщики просто уворачивались. Быстрые сволочи. Поэтому настала очередь Влада. Уж с обычными танками-то он должен справиться. Он выскочил из небольшого продуктового магазинчика и ринулся в сторону противников. Как там показывал Олег, притянуть к себе и сразу же стальной таран. Очень похожий на его способность носорога, только немного слабее. Впрочем, достаточно было сорвать с них маски, и тогда снайперы снова возьмутся за работу. К счастью, первому хватило столкновения с Владом. Правда, у самого телепата это снесло половину энергетического запаса. Это очень много. Надо придумать что-то другое. Влад увернулся от двух чистильщиков, которые явно уступали ему в скорости, а потом подпрыгнул и сорвал энергетические провода. Хорошо, что они уже обесточены. Приземлившись, он снова увернулся от способности, похожей на носорога, после чего накинул провод тому на шею и резко потянул на себя, вложив в это действие ещё 50 единиц энергии. Для того, чтобы оторвать голову, этого было мало, но зато хватило для того, чтобы повалить его, а после впечатать в заснеженный асфальт. Вот теперь точно ещё один труп. Окончательный труп. В этот момент из-под снега показались две руки, которые намертво вцепились в ногу Влада. Телепат попытался оторвать от себя чистильщика, но в него на всей скорости врезался другой противник — «Ещё минус 80 энергии. Вот это уже плохо. Как бы до фляги дотянуться». Несмотря на то, что Влад отлетел почти на 10 метров, мертвец, который вцепился в него, даже не подумал ослаблять свою хватку. Его вообще не волновало полное отсутствие нижней части тела, которая видимо, оторвало взрывом. Более того, эта сволочь вовсю пыталась прогрызть защиту телепата. Влад попытался несколько раз ударить его по голове, но тот довольно легко вернулся, а после этого вообще вытянул руку вперёд и пришиб его к стене. «Телепат, значит?» «Ну, хорошо». Командир охотников не стал паниковать, а просто совершил несколько телекинетических ударов по голове чистильщика. На третий раз его шлем всё-таки дал слабину и слетел. Дальше ещё один удар, и всё, противник готов. Только осталось ещё четверо, которые сейчас стояли напротив него, энергии осталось меньше сотни. Неужели всё? Но в этот момент прямо за ними неожиданно появилась фигура Льва Михайловича. В его правой руке был артефактный клинок, в левой пистолет, а на лице абсолютное спокойствие. Из-за его тени чистильщики напрочь проспали появление старика. Влад хотел крикнуть, чтобы тот уходил, но не успел. Дед сделал быстрый и мощный удар в подколенную ямку первого танка, от чего тот по инерции опустился на колени. Лев Михайлович воспользовался этим и первым движением, сорвав с него маску, вторым всадил две пули ему в голову. Следом пришёл черёд оставшейся троицы. Старик без видимого труда уворачивался от бросков танков, а сам раз за разом наносил быстрые и точные удары по головам мертвецов. Через секунд двадцать первый противник был обезглавлен, а ещё через десять дед клинком подцепил маску и сорвал её с лица второго чистильщика. Удар. И остался всего один противник который, к удивлению Влада, попытался сбежать, но его остановили другие охотники. Они уже не боялись попасть в своих, поэтому начали палить из энергетических пушек, в мгновение разорвав защиту попытавшегося сбежать чистильщика. Но после того, как энергетическое поле пробили, в дело вступили гранатомётчики, закончившие разгром. Тем временем Влад так и не двинулся с места. Он был слишком поражён смертоносностью деда, который до сегодняшнего дня казался ему полезным, но относительно безобидным. Тот ведь даже отказывался вкачивать в себя другие способности. Нет, он, конечно, слышал, что старик когда-то давно работал в КГБ, но чтобы вот так жесть. Лев Михайлович, что это вообще было? Телепата привели в чувство звуки выстрелов. Охотники осторожно добивали чистильщиков, которых порвала на части, но не убила до конца. Снег, который до этого скрывал следы их ловушки, теперь был не кстати, так как оттуда в любой момент мог кто-то выпрыгнуть и покусать. «Увидел, что тебе сложно, и решил подсобить». Как-то буднично ответил он. «Вот вспомнил молодость и немного помахал руками. А что-то не так?» «Нет, конечно. Спасибо. Только давайте в следующий раз расскажите о своих навыках заранее. Я бы вас тогда во главе другой группы поставил». «Посмотрим», — благожелательно ответил Лев Михайлович. «А почему вы отказываетесь усиляться с помощью перекачки способностей?» «Придёт время — усилюсь, но пока что другим ребятам это нужнее. Я же хотел бы поменьше участвовать в боевых операциях, так как невероятно устал от этого. Даже сейчас пошёл с вами, так как Олег очень просил проследить за тем, чтобы всё прошло хорошо». Влад на секунду вспыхнул от того, что Олег снова лезет в его дела, но потом успокоился. «Сейчас главное, что они обошлись без потерь» а значит, незачем злиться. Неожиданно старик посмотрел в сторону и резко посмурнел. «Со стороны города несутся мёртвые. Очень много. Видимо, их привлёк шум от взрывов». «Обычные зомби?» «Да». Влад взял с пояса флягу с маслом и задумался. Если учитывать, что Лев Михайлович видит на километра полтора вперёд, они могли спокойно добраться до снегоходов и уехать, но... Во-первых, зомби могут продолжить своё движение в эту сторону и рано или поздно выйти на их поселение. А что, если там никого не будет в этот момент? Там же никакой защиты. Во-вторых, нам надо собрать артефакты с чистильщиков. Сейчас любое усиление на вес золота. Поэтому выход был один — попробовать увести их за собой. И желательно при этом не нарваться на кого-то посерьёзнее. Можете приблизительно сказать, сколько их там. Лев Михайлович почесал голову. «Не знаю», — пожал плечами он. «Десятки тысяч, наверное. Ты чего тому думал?» «Соберите все артефакты с чистильщиков и уезжайте». Влад взял в руки рацию и продолжил. «Кирюх, ты тут?» «Да здесь я», — заместитель неожиданно показался из-за стены. «Вроде добили всех. Двоих из наших покусали, но лекарь уже работает. Так что, получается, потерь нет». «Это отлично. Слышал, что сказал Лев михайлович Сюда несётся армия зомби». Я попробую увести их в другую сторону, а вы, как закончите, сразу возвращайтесь домой. — Не понял. Ты хочешь, чтобы мы сбежали, что ли? — нахмурился зам. — Да нет, конечно. Просто не хочу лишних жертв. Кирилл с удивлением посмотрел на своего командира, а потом усмехнулся. — А сам ещё ворчал на Олега, когда тот старался уберечь тебя от опасности. Зам подошёл к Владу и положил ему руку на плечо. — Нет уж, командир, теперь охотники пойдут за тобой до конца. — Но но Кирилл не стал его слушать. Вместо этого он пошёл обратно и оповестил остальных охотников о новых гостях, и каждый из них начал спокойно готовиться к бою с новым противником. Некоторые даже показывали Владу большой палец. Лев Михалыч проследил за этим действием, после чего улыбнулся и произнёс, «Молодец, командир! А теперь приказывай!»